Соборы-голубятни вызывают восхищенное восклицание. Недоросль Иван Великой, простоватый в сравнении с готикой, и татарские спины молодых рабочих свидетельствуют о молодости страны, ее потенциале, о языческой, так сказать, наивности и силе, о возможности развития. Антибелогвардейский выпад сочетается при этом с иронией по отношению к хрустальным дворцам будущего. Дворцы отсылают, несомненно, к снам Веры Палны из романа Чернышевского «Что делать?», но также указывают на возводившийся на Мясницкой дом Ле Корбузье. Дом Центра Союза строился в 1929-1936 годах. Первоначально его опоры были открытыми. Дом стоял на сваях, на курьих ножках. Не случайно в этих стихах появляется вид на Кремль из-за Москворечья. Мандельштамы недолгое время жили в период так называемого созревания стихотворения за Москвой рекой в квартире юриста Цезаря Рысса. Смотрите список адресов. В двух шагах от водоотводного канала и неподалеку от дома, где проживал друг поэта Борис Кузин, О нем будет сказано ниже. «Декалькомани» – вышедшее из употребления слова. Так называли переводную картинку. В 1920-х годах в одном из переулков Зарядье, в Максимовском, работала производственная артель «Декалькомания». В Зарядье Мандельштам бывал, хотя бы потому, что там, в Псковском переулке, находилось некоторое время в в те же 1920-е годы, издательство «Земля и фабрика», «Зив», с которым он сотрудничал в качестве переводчика, о Воробьевых горах, с которых в стихотворении 1916 года начинается роковой спуск пленного царевича в поглощающую низину Москвы, говорится теперь с разговорной, беззаботной, конечно, нарочито беззаботной интонацией, которая контрастирует со сделанным как бы вскользь, но звучащим весомо замечанием, что дышать становится с каждым днем все тяжелее. И в этом стихотворении просвечивает Годуновский подтекст. Термин «недоросль», применительно к Ивану Великову, с его, напомним, Годуновской надписью «под куполом», указывает не столько на век 17, сколько на рубеж, xvi 18 веков, ведь именно царь Борис Федорович первым стал посылать юношей учиться на Запад, о чем Мандельштам писал в уже цитировавшейся статье Петр Чаадаев. Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине — что нет пути обратно от бытия к небытию что в душной москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего рима один из 18 посланных согласно преданию все же возвратился как видится нерос ливан великой находится в едином смысловом узле с кремлевскими образами 1916 1918 годов Дышалось все тяжелее. Сгущалась ночь 1930-х годов. Уже в конце 1920-х Мандельштаму померещился Вий у стен Кремля. Вий читает телефонную книгу на Красной площади. «Поднимите мне веки! Дайте ЦК!» Четвертая проза. «Разбойничья власть не ушла из Кремля». Она сидела там, как встарь, по свидетельству Надежды Мандельштам. В раннем варианте знаменитого стихотворения о Сталине это было прямо заявлено. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Примечание. Мандельштам. Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страницы 39-40. Конец примечания. Душегубец. Так и называют разбойников, бандитов. И если потом были минуты слабости, сомнения, отчаяния, если потом делались попытки заставить себя поверить в правду неправды и оправдать то, что невозможно оправдать, это ничего не меняет. Дело было сделано, слово сказано. И в Воронеже в ссылке Мандыштан заявлял о своей неотъемлемой свободе, эти слова нацелены на Москву. «Лишив меня морей, разбега и разлета и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы? Блестящего расчета! Губ шевелящихся отнять вы не могли!» 1935 год. Обращаясь в стихах 1931 года к русскому языку, а следовательно и к стране, Мандельштам написал «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда». Действительно, Его речь стала неотъемлемой и драгоценной частью российской словесности. Навсегда останется в русской поэзии и Мандельштамовской Кремль. Исторический и городской фон. 1917 год. 27 декабря. В Новочеркасске объявлено о создании добровольческой армии для борьбы с большевиками. 1918 год. В ночь с 6 на 7 января в ЦИК Всероссийский Центральный исполнительный комитет, избирался Всероссийским съездом Советов, постановил распустить учредительное собрание. Середина января. В Москве отмечено падение цен на различные товары. Причина ⁇ в очень низкой платежеспособности населения. 24 января. В России вводится западноевропейский календарь. Следующий после 31 января день объявлен 14 февраля. Последующие даты по новому стилю. 25 февраля. Германские войска взяли Псков. 25 февраля. Добровольческая армия начала наступление на Кубань. 3 марта. Подписан Брестский мир. Территориальные потери России составили около миллиона квадратных километров. 4 марта. Вход в Кремль и выход из него возможен только при наличии пропуска. 12 марта. Москва провозглашена столицей Советской России. 14 марта. Анархисты в принудительном порядке заняли часть дома 10 на углу Малой Дмитровки и Настасинского переулка, Черная гвардия разместилась на четвертом и пятом этажах. Жильцов перевели в другие квартиры. 14-15 марта. Четвертый чрезвычайный съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Большинством голосов ратифицирует Брестский мирный договор. Левые эсеры в знак протеста выходят из состава революционного правительства. 1 апреля. Моссовет принимает решение об уплотнении жилой площади, занимаемой нетрудовыми слоями населения. 2 апреля. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, ВЧК, запрещает ношение оружия и хранение взрывчатых веществ без соответствующего разрешения. Объявляется, что взятые на месте преступления грабители и убийцы – будут расстреливаться в течение 24 часов. 13 апреля. Совет народных комиссаров СНК предписал убрать в столице памятники царям и их слугам. Будут установлены новые памятники в честь революции и революционеров. 24 апреля. Подведены итоги переписи лошадей в Москве. Большинство животных очень тощие. 6 мая. В Марфо-Мариинской обители, на Большой Ордынке, арестована настоятельница Великая княгиня Елизавета Федоровна. 13 мая. Подсчет населения Москвы определил число жителей в городе 1 миллион 699 тысяч человек, без учета военного гарнизона. Это примерно на 8% меньше, чем проживало в Москве в 1917 году. 13 мая. Нарком по продовольствию получает чрезвычайные полномочия. Организуются продотряды для изъятия излишков, у укрывающих хлебные запасы. 29 мая. Постановление в ЦИК о всеобщей мобилизации. В Москве вводится военное положение. 13 июня. ВЧК арестовывает участникам конференции меньшевиков и правых асеров. Конференция выступила за разрыв Брестского мира. Россия, по мнению участников собрания, созрела только для буржуазно демократической революции, но не социалистической. Не позднее середины июня. В связи с тем, что на Сухаревке процветает спекуляция, принято решение Сухаревку перестроить. В частности, туда будет воспрещен вход мешочникам и детям-папиросникам. Не позднее 4 июля карманный вор, пойманный у Никольских ворот, был убит разъяренной толпой. Двое прохожих сказавшее, что задержанного надо отвезти в милицию, об этом молил и сам пойманный, были избиты до полусмерти, поскольку толпа посчитала их сообщниками схваченного. 4-10 июля 5 всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов ⁇ съезд Поддерживает заключение Брестского мира. Принимается Конституция РСФСР, в которой провозглашается диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства в целях водворения социализма. 6-7 июля. Восстание левых эсеров противников Брестского мира. Лето. Во всех садах и палисадниках в Москве вскопаны грядки. Вместо цветов высажены морковь, репа и тому подобное. Ночь на 17 июля. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 31 июля. Снос памятника Александру Третьему у храма Христа Спасителя. 3 августа. Кофейня Филиппова на Тверской. Закрыта по причине дороговизны. Телячья котлета стоила 30 рублей. Котлета так называемая «демократическая» 20. Вдобавок, по мнению властей, кофейня превратилась в притон проституции. 4 августа. Совнарком постановил закрыть все так называемые «буржуазные газеты». 30 августа. Покушение на Ленина на заводе Михельсона в Москве. В Петрограде в этот же день поэт Гиссер Убил председателя Петроградской ЧК Урицкого. 5 сентября. В ответ на покушение на лидеров большевиков провозглашается политика красного террора. 13 октября. Публикуется декрет о введении нового правописания. 14 октября. Президиум Моссовета запрещает предприятиям торговли продавать обувь. Вся обувь передается в распоряжение продовольственного отдела. Предполагается открыть советские магазины, в которых обувь будут продавать только трудящимся. 3 ноября. Открыт памятник Робеспьеру в Александровском саду у Кремля. Не позднее 8 ноября он был уничтожен в ночное время неизвестными. 13 ноября. После революции в Германии и отречения Вильгельма II, ВЦИК аннулирует Брестский мирный договор. 24 ноября. Патриарх Тихон подвергнут домашнему аресту. Освобожденность под ареста 6 января 1919 года. 25 декабря. Вследствие сильного снегопада и метелей в Москве на три дня прекращено движение трамваев. 1919 год. 1 января. В Москве начали продавать новый кофе, смесь цикория и свеклы.